Опять он. Без него не обойдешься. Бери, бери овес и уходи с Матвеем Ивановичем. Идемте к нам. Сусанна не придет до вечера. Я не хочу к вам. Мне, какой бы то ни было ценой, необходимо Сусанна. И разговор с ней в вашем присутствии. То есть, что это значит, какой бы то ни было ценой? Все, что, что вы можете понимать под ценой. «Ну, я не знаю, сколько вы стоите на рынке. Вот овес, его необходимо испробовать. Мне кажется, он затхлый. Большая партия, очень ответственно. Надо вывезти из склада. Это тот овес, который съели классические крысы. А сколько они несут в своих желудках возможностей жить тунеядцами? Овес трудно перевести. И надо распродать извозчикам незаметно. Вообще, с ним столько хлопот... Так не хотите ради Сусаны? Я, пожалуй, смогу ее сюда доставить, если вы отведаете овса. Сухого или вареного? Спросил доктор. Кони любят сухое. Я могу, могу. Нужно вычесть пропорционально, сколько же я должен съесть. Но мне надо запивать его, хотя бы чаем. С другой стороны, кони же не пьют чай. Людмила насыпала на тарелку. Все-таки поступок доктора ее изумлял. Кто бы вы ни были, но вы будете удивительным человеком. И я верю вам, что вы любите сестру. Мне только это и необходимо. Вы тогда устроите мое счастье. Мне необходимо именно вас убедить что существуют ну, необыкновенные любовники, для которых половая любовь важна, но духовная все же стоит на первом месте. Ой, вот это и кажется мне сомнительным, так как на втором животная часть. Ну, как это так? Ну, извините, я, я не интересуюсь прошлым, Сусанна. Да и настоящим не очень. Однако вы утверждаете, что у вас было четыреста. Однако у вас нет ни одного ребенка. Значит, вам мужья не дали того удовлетворения, в результате которого появляются дети. Вы плохо знаете современную индустрию. Доктор положил в рот несколько овсинок. Разочарование выразилось на его лице. Он думал, что овес приготовлен по особому способу об этом он успел мне шепнуть или он желал меня успокоить и показать что людмила сочувствует его любви я тайком ведь все смотрели на доктора положил в рот овсинку и понял что овес был самый обыкновенный даже не поджаренный уж не говоря О каком-то особенном способе понял, что Людмила не испытывает к доктору никакого сочувствия, а желала его испытать. Как вы уже обратили внимание, руки у меня были связаны, и мне надо было наклониться головой к столу. Доктор очень ловко придумал, когда завязал мне руки за спиной. Мне стало противно, что он меня обманывает, делая этих людей выше той подлости, на которой они стояли. Я немедленно ушел, если бы мне не было противно обратиться с просьбой открыть дверь, открывавшуюся в комнату. Между тем доктор уже поднес миску с к самому рту, затем попросил ложку и стал хлебать. Прожелочь ему было трудно. Но легкий овал его лица блестел, и челюсти двигались с присущей ему твердостью. Он не хотел показывать, что произойдет какое-то особенное действие. Он просто из любезности пробовал овес, и тем временем вел с хозяевами разные любезные разговоры. Едва он доел миску, и это гнусное зрелище кончилось, как Людмила, сказав, что он ел с одного конца, «А теперь необходимо попробовать с другого», — подвинула ему миску. «Ну, человечество должно есть, — сказал доктор, продвигая миску».